глава 15 неудачный побег к счастью санмин согласился на 300 тысяч вон в месяц за аренду и прислал по электронной почте договор в нем было указано два условия первое: Владелец здания не несет никакой ответственности за поддержание его состояния и ремонт. А второе, как только здание будет продано, его владелец освобождается от любых обязанностей по данному договору. Итак, Сан разрешал мне самой заниматься ремонтом и обустройством подвала до его продажи, поэтому я ложилась спать, надеясь, что его никогда не купят. «Здесь деньгами не поможешь, только молитвой и надеждой». На десятый день я украдкой зашла домой постирать вещи и, к сожалению, случайно встретилась с мамой в коридоре. Пришлось рассказать ей, что живу в офисе. Спустя сутки она, прихватив кое-что из одежды и еды, пришла ко мне в подвал. Я притворилась, что у меня всё хорошо, но пустые коробки из-под готовых обедов в углу комнаты убедили маму в обратном. Она без обсуждений привела меня в магазин подержанных вещей и купила мне небольшой холодильник, микроволновку, стеллаж для одежды и плиту. Теперь я согревалась теплом этой плиты, наслаждаясь мамиными фирменными жареными анчоусами с перцем шишита и с благодарностью смотрела на стеллаж, в котором висела теплая зимняя одежда. Мама есть мама. На самом деле, это не первый мой побег. В день, когда я расплакалась из-за фильма «Присмотреться за моей кошкой», дядюшка Дон подозвал меня и спросил, что случилось. И я рассказала ему, как сбежала от родителей, когда училась в четвертом классе за полгода до нашего переезда в Теджон. Тогда стояла холодная зима, а я, захватив игрушечного кролика и все свое состояние в семьдесят тысяч вон, ушла из дома и хотя уехать дальше Сеульского вокзала, где мне повстречались страшные бездомные, не смогла. Но когда я вечером, покашливая, вернулась, никто даже не поинтересовался, где я была. Лишь потом, после того, как у меня поднялась температура, мама дала мне лекарства и спросила, куда меня носила в такой холодный день. Той ночью я проснулась вся в поту, горло сковало ужасной болью. «Неудачный побег, значит», — обеспокоенно сказал дядюшка Дон. Стараясь не расстраивать его, я сдержала слезы. «Соль, а почему ты тогда сбежала? Поругалась с родителями? Может, отец обижал тебя? Или поссорилась с друзьями в школе? Что случилось? Ты ведь такая добрая девочка, и вдруг уходишь из дома?» Я замешкалась с ответом, Но дядюшка Дон ободреющий кивнул. «Все в порядке, можешь мне рассказать. Тебе станет легче, и больше не захочется плакать из-за этого». Я никому не нужна была дома. «Как это?» Я слышала, как папа говорил это маме, что лучше бы она меня не рожала. «Разве такое возможно?» «Да, я четко расслышала, Папе тогда пришлось нелегко, у него рухнул бизнес, и он целыми днями сидел дома. Без меня им с мамой было бы легче. Соль, неужели ты думаешь, что папа искренне так считал? Я молчал. Ему ведь пришлось нелегко, ты сама говоришь. У него неосознанно вырвались эти слова. В конце присмотрите за моей кошкой» Техи вырезала себя из семейной фотографии. Вот и я вспомнила про свой неудачный побег. Мне стало грустно, что я, в отличие от нее, не смогла закончить начатое. Делилась я наболевшим, сдерживая слезы. Выслушав меня, дядюшка Дон на мгновение закрыл глаза, а я сжала губы, намереваясь не поддаваться на его уговоры. «Намучилась же ты», — сказал он, посмотрев на меня ласковым взглядом еще и держала в себе все эти годы. «Мне кажется, отец очень дорожит тобой. В тот раз он приходил, сказал, что отложил 30 тысяч, чтобы ты могла смотреть и читать все, что пожелаешь. Но я же смотрю все, потому что присматриваю за прокатом». «Нет. Вспомни, сколько комиксов ты прочитала. Если бы не твой отец, ты бы и половины не получила». «Неправда!» «Разве я могу обманывать? Только что шутить иногда. А еще он благодарил меня за то, что я учу тебя английскому и приглашал выпить пиво к вам в ресторан. Но у меня от пива всегда болит живот, так что не получилось сходить. Не веришь? Можешь спросить у него?» «Ну ладно, хорошо. Точно?» «Да». Ты ушла из дома в 20 лет, так что до этого времени я тоже потерплю. А ты не сбегай, лучше отправляйся в приключения, как Тхи, как Донкихот. Или как вы? Вы ведь тоже Донкихот. Внезапно в его глазах блеснула слеза. Он сделал глоток горячего зеленого чая, словно это была холодная вода, и закрыл лицо рукой. Так он и сидел некоторое время, не произнося ни слова. В горле пересохло. Я не понимала, что делать. Не поднимая глаз, дядюшка Дон заговорил. «Соль, я тоже сбежал. Просто сказал себе, что это приключение, а на самом деле бросил семью». «Так ведь ханбин приезжает к вам. Ты ведь замечаешь, что он холоден ко мне» потому что два года назад я бросил их с мамой. Сейчас, конечно, мы стали общаться, но я навечно у него в долгу. Из-за какой-то моей прихоти и мечты они остались одни. А твой папа, Соль, никогда не бросал тебя. Не не забывай об этом. Никогда. «Не забуду. Только не плачьте, пожалуйста». Но дядюшка Дон заплакал. Его крупные, как капли летнего дождя, слезы падали на журнальный столик. Первый раз при мне горевал взрослый. Вспомнив, что я сижу рядом, он высморкался и вытер слезы, но его глаза все еще оставались влажными. — Соль, надеюсь, ты обязательно когда-нибудь отправишься в приключение. — И вы тоже. — Постараюсь. Кивнул дядюшка Дон, грустно улыбнувшись. Я кивнула в ответ.